Глава четырнадцатая. Не место для поездок. Крупнокалиберная пуля прошила лобовой триплекс, словно это не бронированное стекло, а обычный стеклопакет в квартире. Руль дёрнулся вперёд, потом завалился назад на спинку сиденья Повезло, что создатели машины предусмотрели подобное и вставили в спинку бронепластину. Та вспухла от попадания, но выдержала, чем спасла жизнь сидевшей за сенсом Рине. Агент среагировал мгновенно. Педаль в пол, и тяжелая машина начала разгоняться. Прав был их покойный проводник. Плохое место. Вторая пуля срекошетила от капота, и Ампер наконец засек стрелка. Тот засел в полукилометре в той самой деревне, которая должна была после выезда остаться по левую руку. Хорошо устроился на чердаке. Стрелял из глубины, вот только его выдала вспышка. Секунда, и 20-мм пушка послала на чердак дальнего дома спиток осколочных снарядов, превращая черепичную крышу в хлам. А еще через секунду туда же отправились три бронебойно-зажигательных. Эффект оказался, что надо. Довольно крепкое двухэтажное строение – Второй этаж, которого был из бруса, вспыхнуло словно спичка, а крыша провалилась внутрь. Больше из деревни никто не стрелял. Агент на скорости вписался в поворот, подставляя левый борт, но по-другому никак, уж больно мерзкое место. Три секунды и волк вышел из сектора огня снайпера. Даже если выжил, теперь ему уже не достать шустрый бронеавтомобиль. «Готов». Перегнувшись и закрывая рулю глаза, произнесла Арина. Пуля весь грудак разворотила, сердце видно, позвоночник перебит, всё кровище залито, так и льется на пол. Ампир и без нее ощущал привкус меди во рту, запах пролитой крови заполнил всё нутро бронемашины. Непонятно только, почему завалили руля, а не того, кто за рулем. «Прикольный каламбур», — цинично заявила девушка. «Неплохой», — согласился Погорелов, — «но все же». «Да нет никакой тайны. Там на выезде хлам какой-то валялся, и я решил объехать, взять левее. Именно в этот момент стрелок и пальнул, ну и получил руль мою пулю. Не скажу, что не рад». «Я тоже рад», — согласился Ампер. «Повезло. Иначе бы встали, а винтовка у этой паскуды была крутая». «Хорошо он не в наш автоматический модуль второй раз пальнул, а то бы без огневого прикрытия херово бы со дела пошли». «Рин, есть связь?» Блондинка отрицательно покачала головой. «В горах вообще связь поганая, а тут еще и стикс». «Тогда маяк с подробностями происходящего за борт», — приказал Погорелов. «Когда караван войдет в сектор или подойдет к нему поближе, получит сообщение. А вот и они, кстати». На другой стороне кристально чистого озера на подъеме к тоннелю показался БТР Мушкета. «И связь появилась», – тут же заявила блондинка. «Экспедиция дозору», – забубнила девушка. «Экспедиция на связи», – ответил Андрей через пару секунд. «Похоже, хобби у него было сидеть на рации на общем канале». «Доложите обстановку». «Обстреляны на выезде из тоннеля неизвестным стрелком. Имеем одного двухсотого. Проводника нашего с первого выстрела уложили. Так что дальше придется без руля». «Плохо», — подвел итог Андрей после долго тягучей паузы. «В новом будут недовольны. Руль у них на хорошем счету был. Нам его в проводнике дали за приличную скидку на трофеи. А мы его на четвертый час пути потерять умудрились». «Ну, извините», – взвелась Рина, – «надо вернуться в прошлое и подсказать снайперу, чтобы завалил агента или меня». «Не пыли», – рыкнул Андрей, – «я не сказал, что вы виноваты, просто нехорошо получилось». «Рин, успокойся», – попросил Погорелов. Девушка выдохнула и продолжила разговор уже ровным голосом. «Что делаем?» всё хватит дальних дозоров», – решил Андрей, – «ждите колонну, дальше вместе пойдем». Если бы шли в составе колонны, этот одиночка не стал бы стрелять. Нужно быть полным отморозком, чтобы атаковать такую силу. Тело руля упакуйте в мешок. На форпосте оставим. Все равно мимо пойдем. Нас из Нового попросили туда грузовичок проводить. Вот и мы закинем. Заходить не будем. Пока же мы проходим тоннель, разведайте деревню. Хорошо бы выяснить, кто этот Чингачкук. Сделаем, ответила Арина. Конец связи. Руля упаковали в мешок для трупов. Андрей для таких целей выделил по нескольку штук на каждый экипаж. «Зачем? Хрен знает, но вот пригодился». Перетащив тело в десантный отсек, Погорелов уставился на изглазданное кровью сиденье. Да и пол залило капитально. «Рин, возьми ведро резиновое. Надо отмыть, пока еще можно это сделать. А мы прикроем». Блондинка молча полезла в ящик с инструментом, где хранилось резиновое ведро. Осторожно спустившись по каменной осыпи к озеру, она зачерпнула прозрачной чистой воды и начала подниматься. Камешек под ногой поехал, Ирина, потеряв равновесие, плюхнула плашмя а сверху на нее приземлилось пятилитровое ведро. Агент зажал рукой рот, стараясь не зажжать. «Знает, что бывшая внешница злопамятна» и долго не простит того, кто сейчас пошутит над ее нелепым положением. Ампер тоже старался сохранить серьезное выражение лица и, спустившись, помог подняться матерящейся сквозь зубы блондинки. «Бывает», — успокаивающе заметил он. «Скажи спасибо, что ткань комка и вправду водоотталкивающая, а то пришлось бы переодеваться». «У меня теперь башка грязная», — возмутилась Рина. «Только вчера помыла». «Ничего», — успокоил ее ампер В такие моменты в ней просыпалась та незнакомая чужая внешница, но он знал нужные слова. «Я тебя любую люблю, хоть в крови, хоть с грязной головой». Он увидел, как губы девушки расплываются в улыбке. «Значит, все правильно сказал». «Ладно, выбирайся наверх, вытирайся, я сам сделаю». И, подхватив ведро, поспешил вниз. На отмывку машину ушло чуть больше пяти минут и 4 ведра воды. Сидения были изготовлены из специальной непромокаемой ткани, и набивка тоже ничего в себя не впитывала. Протер тряпочкой и чисто. Вот только крови натекло и вправду много, так что основное время ушло на то, чтобы вымыть пол. «Рин, останься с транспортом», – приказал Ампер. «Садись за пушку, прикроешь дорогу, а мы с агентом прогуляемся до деревушки». Блондинка кивнула и полезла в десантный отсек. Поначалу шли спокойно, используя не слишком крутой склон, заросший соснами. Так подобрались к краю деревни почти на 200 метров. «Готов?» – спросил агент. Ампер кивнул и ухватил друга за плечо левой рукой, сжимая в правый пистолет. Агент же, вскинув автомат, активировал дар, и оба пропали для всех, кто не умеет видеть сокрытое шли медленно, внимательно глядя под ноги, поскольку невидимость невидимостью, а вот шум выдает гарантированно. В Улье немало народу, кто прекрасно слышит. Есть даже такие, что по хрусту сломанной ветки могут с закрытыми глазами нарисовать картину, как она была сломана и кем. Причем находясь за пару километров от места происшествия. Дом, в котором устроил позицию стрелок, порешивший руля, Уже не горел, как быстро занялся, так и потух. Погорелов легонько сжал плечо поводыря, и агент замер. Тогда, в гуляй поле, целый день ушел на разработку сигналов в преподобном движении. Несколько секунд Ампер прислушивался к тому, что происходит вокруг. С озера раздавался звук ревущих моторов, колонна медленно проходила тоннель. Справа какая-то птичка, усевшаяся на ветке, решила пропеть свою песенку. Красиво пела, но все не то. А вот звук из деревни не радовал. Там отчетливо слышалось урчание зараженных. Только странно как-то, словно из-под земли. Погорелов снова сжал плечо, и агент двинулся вперед. Деревню обошли минут за пять, всего 11 домов. Оказалось, что это поселение – гостиничный комплекс из 10 коттеджей и офисного здания. Странное, конечно, место, но если построили, значит, постояльцы были. На стоянке позади домов обнаружилось несколько джипарей, причем один в переделке «Экстрим», явно для покатушек по бездорожью. Помимо них, из транспорта имелся дорогущий кабриолет BMW с битым крылом. Он так и замер, упершись в крыльцо одного из домов. На водительском сидении валялись обглоданные кости, вся машина была заляпана бурыми пятнами. Обнаружились и зараженные в количестве трех морд. Кто-то каким-то образом заманил их в один из подвалов и запер там. «Убейте друг друга», – активировав дар, приказал мысленно Ампер. И уже через секунду рычание сменило тональность, стало злобным. Несколько секунд бывший прапорщик смотрел в маленькое декоративное оконце в двери, потом развернулся и направился к дому, где должен был лежать труп стрелка. Интересный транспорт для улья. Разглядывая мотоцикл с электромотором, укрытой за поленицей, прокомментировал агент. Явно армейская разработка. Слышал о таких, но видеть на дороге не довелось. Почти идеально. Звук двигателя максимально тихий. Заряда хватает километров на 600. Правда, зарядную станцию хрен найдешь. Хотя, в принципе, генератор и обычная розетка решают проблему. Он порылся в двух сидельных сумках и вытащил пластину размером с книгу, с какими-то диодами по краю, разъемами и сенсорным экраном. «Запасная», — подвел он итог, изучив текст на экране, Расчитана на пять сотен километров». «Слушай, надо закинуть эту штуку нашим складарям. Пусть покатают, потом заберем. Давно хотел себе подобный агрегат?» Ампер пожал плечами. «Не вопрос, не претендую. Полезли, и так много времени на осмотр потеряли. По приставной лестнице взобрались на чердак. Стрелков было двое. Эту парочку можно сфоткать и прикрепить фотографию в энциклопедию прямо напротив слова «невезение». Первый так и лежал в обнимку с винтовкой, очень похожей на то чудовище, которое таскал с собой мушкет. Почти двухметровая дура под патрон 14,5. Оптика больше напоминала телескоп. С такой можно на Руберов охотиться с парой километров, если они стоят и не дергаются. Хотя и на элиту можно, не вся же она такая, как сталкер Погорелого. Снайперу не повезло. Разорвавшийся снаряд нашпиговал его спину осколками так, что он даже палец со спускового крючка убрать не успел. Умер мгновенно. Второй лежал возле чердачного окна, ему оторвало ноги и кисть левой руки. Умер, не приходя в сознание от потери крови, которой натекло немало. И интересно, разглядывая типичную для рейдеров одежду, тактические брюки, кроссовки, камуфляжные куртки, произнес ампер Вот только шмотки были совершенно новые, словно на складе получили. «И что?» – не понял агент. «Раздербанили магаз прилетевший, приоделись в хорошее». «Могло и такое произойти», – согласился Погорелов. «Если не брать фактор оружия, что видишь?» «Новенькая, явно с одного склада. Винтовка мощная, дорогая, автомат незнакомый». Он поднял покоцанный осколками ствол. АК-9, видимо, под девятку. Глушак в наличии. пистолеты тоже мощные, как твой таран, под СП-10 и с глушаками. И мотик для армии, напомнил Ампер. И кто это? – озадачился напарник. но «На муров они не похожи. Это не муры, это хуже, – усмехнулся Погорелов и, достав нож, срезал куртку у левого плеча. Знакомься, – указывая татуированную эмблему. Новая разновидность мразей – спецбатальон. Аббревиатура расшифровывается как «Специальный отряд пособников базы». Это рейдеры, живущие под защитой внешников, этакие местные власовцы. Их кормят, поят, одевают, вооружают, а за это они верой и правдой служат. Экспедиция «Дозору». Мы нашли стрелков. Это старые знакомые. СОПБ особники которые наехали вместе с внешниками на отряд ремня?» Тут же все понял Андрей. «Плохо. Не думал, что мы с ними столкнемся так рано. Ладно, собирайте трофеи и возвращайтесь. Колонна прошла тоннель, и пора дальше двигаться. Опять весь график к черту идет». «Есть», — отчеканил лампер «Мы быстро. Конец связи». «Давай в темпе», — повернулся он к агенту. «Шмонаем тушки, все ценное в рюкзак, винтовку с собой». Мотик отгонишь к хомякам. Только возьми обещание, что они тебе его вернут, а то гарантированно зажмут. Бывший рекламщик кивнул и принялся шарить по карманам. Две горошины стрясли за провоз мотоцикла. Матюгая хомяков из снабжения, заявил вернувшийся от колонны агент. Вообще выкупить предлагали за двадцать гороху. Суки брать не хотели, да шумахер вмешался. Дал втык хомякам, те приняли. Пришлось отстегнуть. «Я бы удивилась, если бы они не попытались его отжать», — засмеялась Рина. «Такой агрегат для улья — подарок. Куда-то смотаться недалеко, пострелять зараженных — милое дело. Ампер мне уже рассказал про него. Хороший. Только поступать на базу начали. Скорость до девяносто на любой дороге. И по лесу пройдет, если припрет. Честно, я бы и сама от подобного мотика не отказалась». «Я дам тебе покататься», – запуская двигатель, – пообещал агент. «Только сначала придется его вырвать из крепких лап Шумахера. Они его так просто не отдадут». «Значит, поимеют кучу проблем», – заверил бывший рекламщик. «На ремни порежу, но своего не отдам». Ампер улыбнулся одними губами. Куда исчез тот забитый рейдер, едва передвигающий ноги по ночному лесу, которого, как лоха, развели на мертвой бесхозной элите и который попал на сотню с паранов Теперь перед ним уверенный мужчина с очень полезным даром, готовый рвать за друзей любого. Ни секунды Ампер не сожалел, что покойный Рыжий помог двум опустившимся кадрам погасить долги. Вот кого тут не хватает. Жалко его. «Начать движение», — скомандовал Мушкет. Головняк на сто метров впереди, не отрываться. Двигаться в пределах видимости. Есть, отчеканял агент и посмотрел на Рину, которая заняла свое прежнее место. Хотя Амперу это не слишком понравилось. Пуля пробила триплекс играючи. Отверстие вокруг трещины с ладонь, даже обзор не ухудшился. Пока он отмывал тачку от крови, агент где-то раздобыл какой-то прозрачный полимер, вроде для замазывания трещин. И залил его в отверстие. Тот засох. Конечно, повреждение не устранил, но дырка исчезла. Кластер сменялся кластером. Крохотная деревушка с заколоченными домами вдоль четырехполосного шоссе. Грунтовка между двух полей. Пустырь с разбитой дорогой, где от асфальта остались только ямы. С несколькими десятками домов в километрах в трех. Еще один заводской сектор. Вот он доставил проблем. Свежий, не больше суток. Здоровенный, километров пять в длину. Огромное количество цехов, железная дорога с перевернутым поездом. К счастью, товарняк. Плохо, что в нескольких вагонах хватало рогатого скота. На дороге брошенные легковушки, кое-где они перегораживали проезжую часть, и тогда вперед вырывался БТР Мушкета, который таранил их броней. Тупые свежаки бежали к колонне. Их даже не трогали. Они попадали под колеса, и тяжелые бронированные машины подбрасывало, а снаружи слышался хруст ломающихся костей. Самым серьезным инцидентом можно было считать атаку тройки Руберов, которая выскочила из-за завалившейся в кювет фуры с 10-тонником. Рубер – нехилая такая тварь. Массивная, весом кило под 400, возможно, и тяжелее. Все равно только на глазок прикинуть можно. Ростом в два с лишним метра, весь в костяной броне, с шипами на плечах и здоровенной зверской мордой. Он уже ринулся вперед в надежде протаранить волка, большой, сильный и тупой. Но именно в этот момент Ампер взял его под контроль. Чужие примитивно-кровавые мысли проникли в его голову. Атаковать, уничтожить, растерзать. Но проскальзывала и неуверенность. Много железа. Плохо. Мясо тяжело достать. Долго держать под контролем сильных тварей у Погорелого не получалось. Максимум секунд десять. Три сожранные жемчужины – это серьезная подпитка дара. Не надо мудрить. Секунда на отдачу приказа, и вот уже твар несется на своих товарищей, один из которых тоже Рубер, но поменьше. А вот второй еще кусач, даже костяных пластин нет. Только ороговевшая кожа. Он-то и стал первой жертвой. Рубер просто походя снес ему голову и ринулся на напарника. Но досмотреть не дали. Волк миновал место схватки, два мутузищих друг друга монстра скатились под откос. Но вроде подконтрольная тварь одерживала верх. Но фильма кончилось, все внимание было приковано к востоку. Под колеса снова полезла всякая мелочь, типа бегунов и пустышей. Дважды попадались лотерейщики, но Ампер первых игнорировал. Приказ Андрея – не жечь дорогие боеприпасы, только в крайнем случае против сильных противников. Лотерейщик для подобного отряда даже добычей не мог считаться. «Нервирует», – провожая очередную морду мертвяка, которую приняли на бронированный капот, произнесла Арина. Да и противно, задолбаемся отмывать машину от их мозгов. Полностью согласен, отозвался агент, сбивая очередного тупого пустыша, мозги которого прилетели на капот. Вот только нам никакого боезапаса не хватит, чтобы положить твари. Тут народу немерено работало. И вот сейчас они, все побросав сюда прутся, на колонну еще больше наседают, и им достаются все, кто к нам не успел. Словно в подтверждение залаял станковый пулемёт с БТРа. Хорошая машинка, мощная. Ампер даже пожалел, что не может взглянуть на работу косы. А стрельба за спиной нарастала. Вот дважды рявкнула миллиметровка Видимо, сносили что-то крупное. «Элиту шуганули», — раздался из рации весёлый голос Амбала. «Так себе, мелковатая, наверное, свежая, а вот только шустрая». Один снаряд мимо прошел, выбил кусок из забора. От второго она прикрылась этим же забором и рванула прочь. Поняла, что ее тут на ноль помножат. «Отставить базар», — скомандовал на заднем фоне мушкет, и стрим кваза закончился. Секунда, и тут колонна просто взорвалась огнем из всего, что только можно. Хотелось переключиться, узнать, что за заваруха, но Ампер был уверен, что там справится. Его задача – смотреть вперед и по сторонам, как бы не вляпаться. И ведь не прогадал. Еще пара руберов, причем серьезных, вынеслась из пролома в заборе, из которой торчала морда раскуроченной газели. Скорость у них была впечатляющая. Замешкайся, Погорелов, и массивные туши ударили бы прямо в борт. Рявкнула пушка, и первого просто снесло, а второму оторвало лапу. Все же двадцать миллиметров против этих тварей серьезный аргумент. «Блин, я, похоже, обделался», — радостно сообщил присутствующим агент. «Нашел, чем хвастаться», — заявила Рина, но ее голос дал петуха. Она помнила, как Рубер атаковал точно такого же волка в аэропорту. Тогда спас прорезавшийся дар Ампера. И тут заборы кончились, словно их обрезало, и впереди показалась высокая эстакада, приделанная к куску дороги. Пошел новый кластер. «Экипаж Крученого в минус, все трое», – усталым голосом произнес Мушкет. Элита смела их с дороги. Пикап кувыркался, словно его КамАЗ на полном ходу протаранил. Метров десять летели. Ампер плохо знал Крученого, командира второго пикапа. Маленький, немного пухловатый мужик, разговаривающий на фене, отчаянный, готовый на любой кипиш, кроме голодовки. И экипаж у него был из таких же отморозков. Ключ и бык. Последний был классным пулеметчиком. Дар у человека долбить с километра из крупняка при любой тряске. А главное – попадать. Те шли тыловым дозором. Неудивительно, что элита выбрала их. Не везет шумахеру. — тихо произнес агент. — Вечно его людям пролетает. Ампер неодобрительно посмотрел на друга. Хотя чего душой кривить, тот прав. А ведь Тис предлагал другую дорогу. Но по данным Андрея, объезд бы занял больше трех часов. Решили идти напролом и потеряли троих и крупняк. Плохо это. «Элиту-то хоть достали?» — поинтересовалась Ирина у Мушкета. Пару раз попали из крупняка со второго пикапа. Вроде с модуля тайфуна прилетела но она за каким-то зданием скрылась. Понятно. Ушла, значит. Она посмотрела вперед и улыбнулась. Мушкет, вижу последний форпост нового. Впечатляет. Ампер тоже заметил возвышающийся над местностью небоскреб. Красиво. Вокруг поля. и Едакий символ модерну. Его же обнесли стеной, кое-где виднелись воронки. Похоже, вокруг было понатыкано немало мин. Волк пошел вниз, и здание снова скрылось за деревьями. Новый кластер начался совсем неожиданно. Сосны, асфальтовая дорога в две полосы, указатель на пансионат с прозаичным названием «Бор». Между елей даже можно разглядеть забор с будкой охранника. Тишина. «Сомнительное соседство», — произнесла Арина. «От форпоста до заводского сектора сколько километров? Десять? Эти твари там вечно сидеть не будут, пойдут валить людишек». «Ошибаешься», — ответил агент. «По карте, за заводским сектором, какие-то сады. Вот туда они уйдут искать жратву». Волк выскочил из леса, снова открылась футуристическая картина. Небоскреб посреди поля. «Все в порядке», – раздался из рации голос Андрея. «С форпостом опознались, нас ждут. Не хотели заезжать, а придется. Лотерейщик последнему грузовику колесо пропорол, не в поле же менять. Вот только стоянка там маловато, так что туда только тайфун пойдет и поврежденный грузовик. Остальные снаружи вдоль дороги, машины не покидать, быть на стрёме». Ампер вздохнул. Придется жрать подогретые на плитке консервы, а так рассчитывал перекусить на форпосте чем-то более вкусным, чем поднадоевшие каши с тушенкой. От небоскреба примчался открытый УАЗ с пулеметом. Антова развернулся, подняв кучу пыли и мигнув аварийкой, мол «давай за мной», — повел колонну. Караван выстроился в линию вдоль забора форпоста. Бойцы из УАЗа забрали тело руля и усвистали. А минут через двадцать приехал чужой заправщик и начал заливать в машины топливо, попутно выдавая какие-то термосы. «Похоже, отец командира о нас не забыл», — глядя, как Мушкет забирает три внушительных сутка, — голосом полным оптимизма заявил агент. «Все же пожрем горячего». «А кто полчаса назад кричал, что обделался?» — подколола Рина. Ты бы хоть сходил кирпичи и штанов вытряс. «Я фигурально кирпичи отложил», — отмахнулся агент. «Мне они есть не помешают. А вообще я бы в кустике сбегал, вот только боюсь, здесь мин понатыкана. Присяду, да как окучу что-нибудь нажимного действия. И унесет мою задницу на орбиту». И тут эта парочка, которая постоянно пикировалась, заржала в голос. Ампер усмехнулся. «Спроси у заправщиков, где здесь можно нужду справить. Думаю, ты не один такой». «Ага», — легко согласился агент. «Но ты, командир, наверняка единственный, кто догадался это уточнить». Прошло минут десять, прежде чем заправщик добрался до «Волка». Иногда первым стоять не очень выгодно, если еду начинают раздавать с конца. «Эй, бойцы, открывай калитку, еду принесли», — радостно заголосил молодой парень, высунувшийся из кабины. «Ну и пробку из бензобака. Дольем вам под горлышко». Агент забрал три внушительных сутка и пошел заправлять бронемашину. «Блин, ну вот как жрать?» – возмутилась Рина, вскрывая свою порцию и принюхиваясь. «Сейчас солярой завоняет. Как в таких условиях можно получить удовольствие от рыбы горячего копчения с молодой картошкой?» Ампер снял крышку и принюхался. «Пахло вкусно. Хоть он рыбу и не любил», Но сейчас после тушенки все в кайф. Достав из рюкзака майонез, он показал Рене язык и залил картошку. «Ну и подавись», — надула губки блондинка, но тут же расплылась в довольной улыбке, получив соус. «Я же не могу тебя, мою любимую, обделить», — заверил ее Погорелов. «А слегка подбешивать, значит, можно?» Не осталось в долгу стервочка. «Можно», — заверил ее Ампер, «но именно слегка». Эти пикировки создают атмосферу. Приятного аппетита, забираясь внутрь, пожелал им агент. Могли бы и подождать. Кстати, сутки просили вернуть. Так и хочется сказать колкость, но не буду, заявила Рина. А ты скажи, вдруг весело выйдет. Обещаю не обижаться. Блондинка на мгновение задумалась, потом, видимо, взвесив, выдала. Таких уродов даже привокзальные бляди не ждут. Ампер с агентом переглянулись и заржали в голос. «Пять баллов, Ринка!» — сквозь смех выдавил Погорелов. «А теперь всем и вправду приятного аппетита. Давайте пожуем». «Где-то я подобную шутку слышал, вроде в фильме каком-то, только вот не вспомню». Ампер пожал плечами. «Мне незнакомо, но вышло хорошо и в тему». Он отломил кусок рыбы и, вздохнув, отправил в рот. «А «Ничего», — подвел он итог. Вот я и не любитель всяко лучше того, что мы жрём ежедневно, заметила девушка. У меня от этих пайков уже зубы сводит. Даже одна мысль о том, что придется снова жрать консервы, вызывает заворот от кишок. Не такие они и плохие, возразил агент. Но ты права, жрать их постоянно нельзя.